«Три сестры. 1900 По словам самого Чехова, три сестры писались у него трудно. Драматург не раз менял сюжетные ходы, переставлял сцены, дополнял и сокращал диалоги и вносил изменения в судьбы отдельных действующих лиц. Особенно заботили Чехова противоречивые тенденции. С одной стороны, необходимость отразить в чем-то единство психологии трех генеральских дочерей — с другой нарисовать совершенно индивидуальный образ каждый. Да и эпоха начиналась сная, 20й век, что также должно было отразиться в лексике в поведении ряда лиц. Все это заставляло Чехова, чрезвычайно опасавшегося рыхлости и психологической пестроты драмы, предпринять некоторое число технических и стилистических мер по ее упорядочению, переработать так называемую «ялтинскую редакцию», не затрагивая ее содержание, но конструктивно укрепив пьесу за счет невидимых каркасных устройств. К числу последних, несомненно, можно отнести кулинарный антураж, который в «Трех сестрах» неожиданно занимает немалое место, причем именно как некое композиционно-психологическое устройство, которая служит фоном-указателем для того, чтобы придать разным участкам пьесы разную психологическую тональность и тем самым разделить всю драму на четкие композиционные куски, из которых она собрана, смонтирована. Необычность такого каркаса, его кажущаяся второстепенность и непрочность заставила многоопытных театральных критиков не привыкши к подобному композиционному построению драматургических произведений, построению, которое не выделяло четкого стержня пьесы, назвать эту драму Чехова не пьеса, а не ведь что — «Энн Эфрос». Для зрителя же, неискушенных в драматургической технике, был важен общий конечный результат, общее впечатление, остающееся от трех сестер, и поскольку оно было благоприятным, то зритель пьесу принял, даже не давая себе отчета, каким путем добился этого автор и правомерно ли с точки зрения канонов драматургии и его приемы. Итак, обратимся к кулинарной композиции пьесы. Первое действие начинается с того, что в гостиной накрывают стол для завтрака, затем ждут завтрака и к концу действия садятся завтракать. Причем во время завтрака Ольга приглашает гостей на ужин и даже сообщает им меню ужина. Во втором действии вначале говорят о еде, о своем желании поесть, и затем лишь к концу вместо обеда получают чай и отказываются от чая, переходя к коньяку, причем опять не едят ничего, а лишь спорят по поводу еды, по поводу названий блюд. Подгулявшие расходятся, ужин так и не состоялся. Третье действие — ночь. Никто ничего не ест и не пьет, полное отсутствие кулинарного антуража. Пожар. душевный надрыв, пессимизм, тут явно не до еды. Четвертое действие начинается с показа на террасе стола с остатками попойки. Ремарка. На столе бутылки и стаканы. Видно, что только что пили шампанское. Именно эти опитки и остаются единственным символическим обозначением конца пьесы. Ни одного кулинарного действия в четвертом акте уже не происходит, но есть их страшные отголоски. Тузенбах. Тревожно. Ирина? Ирина. Что? Тузенбах. Не знаю, что сказать. Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтобы мне сварили? Быстро уходит. Андрей. Настоящее противно, но зато, когда я думаю о будущем, то так хорошо. Я вижу, как я и мои дети становятся свободны от праздности, от квасу, от гуся с капустой, от осна после обеда, от подлого тунеядства. Вершинин. «Все имеет свой конец. Вот мы и расстаемся», — смотрит на часы. «Город давал нам что-то вроде завтрака. Пили шампанское. Я ел и слушал, а душой был здесь, у вас. Привык я к вам?» «Маша», — сдерживая рыдания — «я с ума схожу. Ольга, успокойся, Маша, успокойся. Дай ей воды». «Маша», — «в лукоморье дуб зеленый, пьет воду. Неудачная жизнь. Ничего мне теперь не нужно». Наташа. «Зачем здесь на скамье валяется вилка?» Проходя в дом горничной. «Зачем здесь на скамье валяется вилка?» Я спрашиваю. Кричит. «Молчать». Итак, пять действующих лиц употребляют кулинарную лексику в напряженнейшие последние минуты пьесы, когда происходит развязка. Все эти упоминания символичны. Тузенбах, предчувствуя смерть на дуэли, пытается успокоить Ирину и себя. Заказывает кофе — символ псевдободрого состояния, ведущего на самом деле к депрессии, о чем чехов врач не мог не знать и, следовательно, применил здесь кофе, а не что-либо иное, не случайно. Тузенбах, следовательно, обманывает сам себя. Андрей, отвлекаясь от реальных кваса и гуся с капустой, и отождествляя почему-то эти кулинарные изделия ни в чем не повинны, смещанством, праздностью и тунеядством, витает в иллюзорных империях. Он тоже обманывает сам себя. Вершинин, подчеркивая, что он пил и ел где-то, но душой был у трех сестер, хочет показать, как мало для него значит реальное материальное по сравнению с духовным, но на завтраке у городского головы он ел и слушал, а не сбежал с него к Маше, значит, реальность и для него определяющая. А разговоры о том, что она не важна, самообман, иллюзия. Маша, плача и потеряв равновесие, пьет предложенную ей воду, но делает это машинально, ничего мне теперь не нужно. Таким образом, у Чехова вода в кулинарном антураже трех сестер это не символ чистоты, а символ пустоты. Наконец, Наташа, эта хитрая воинствующая мещанка, дважды обращает внимание на кулинарный инвентарь, также относящиеся к кулинарному антуражу, на вилку, и при этом кричит на горничную, распекает ее. Здесь тоже символика. Вилка, по русским понятиям и суевериям, символ злой женщины. Упал нож — мужчина придет, упала ложка — женщина придет, упала вилка — жди злую старуху, злодейку, отвратительную женщину. Но Наташа молода, и тем сильнее символическое указание Чехова — какая же из нее разовьется со временем мигера если уже сейчас в начале пути ее символом является вилка как видим кулинарный антураж трех сестрах несет композиционно психологическую нагрузку как важный компонент применяемый для характеристики действующих лиц для композиционного деления пьесы на завтрак утренний светлый радостный прием пищи на неудавшийся и сломавшийся в своем течение обед ужин и звучащий как опитки, объедки, огрызки, безрадостный финал. Но помимо этих крупных кулинарно-композиционных блоков, Чехов внутри каждого из них решает проблему подачи кулинарного антуража по-разному. Так завтраку соответствует заимственный почти без всяких изменений тургеневский прием лепки фона романтической драмы, ведь и у Чехова, Его драма тоже может быть обозначена как романтическая, пожалуй, лишь дополнительным эпитетом «пессимистическая». И вот в этом романтическом блоке Чехов берет на вооружение испытанный Тургеневым прием пронизанности обедом и заменяет его завтраком. Вот как создается пронизанность завтраком. Первое. В зале накрывают стол для завтрака. Второе. Анфиса, проходя через гостиную, и завтракать уже давно пора. Третье. Маша. Снимает шляпу. Я остаюсь завтракать. Четвертое. Ирина. Вы останетесь у нас завтракать, пожалуйста. Пятое. Ольга. Господа, милости просим. Пожалуйте завтракать. Пирог. Шестое. Чебутыкин. Пирог. Великолепно. Седьмое. Маша Чебутыкину строго. Только смотрите, ничего не пить сегодня. Слышите? Вам вредно пить Восьмое. Вершинин. «Я выпью вот этой тёмной водки», — пьёт. Девятое. Наташа. «Там уже завтракать садятся, я опоздала». Десятое. «В зале садятся завтракать». Одиннадцатая. Маша. «Выпью рюмочку венца». «Эх, ма, жизнь малиновая, где наша не пропадала». Двенадцатая. Вершинин. «А наливка вкусная». «На чём это настояно?» Тринадцатая. Ольга. за ужином будет жареная индейка и сладкий пирог с яблоками господа вечером приходите 14 федотик однако уже завтракают 15 род завтракают да уж завтракают таким образом из 15 кулинарных реплик в первом действии включая авторские ремарки 10 раз повторено слово завтрак или завтракать. при этом интересно отметить симметрию аналогичную пушкинской после четырехкратного повторения слова завтракать дважды повторяется слово пить затем вновь дважды завтракать и снова дважды реплики об алкоголе после чего завершают этот блок две реплики со словом завтракать графически это выглядит так з з з пп -з, з з пп з з вполне пушкинский и ритмично-симметричный ряд. Если же считать все кулинарные реплики первого действия, то их будет восемь дореплик о завтраке, восемь посвященных только слову «завтрак» с момента его начала, шесть посвященных выпивке, в том числе и две ее запрету, шесть пирогу-торту, в том числе две совмещенные с другими кулинарными, а не чистые пирожные реплики, и две реплики, относящиеся к отдельным объектам, кофе и индейка, рассматриваемые как некие противоположности. Как видим, здесь все сбалансировано, ибо в первом действии еще неизвестно, что же будет превалировать – нормальная еда или попойка. В общей сложности это 22 реплики и ремарки кулинарного характера. Во втором действии эта насыщенность сохраняется. Там 24 реплики такого же рода, но они группируются совсем иначе – С одной стороны, их тематика разнообразнее, пестрее. Там диапазон от простокваши до коньяка, кажущейся весьма хаотичным, сдобренным больше разговором о еде, а не самой едой, и с тенденцией заменить хорошую, добротную еду каким-то тощим рационом, проводимым Наташей. А с другой стороны, всякие ритмичность и равновесие между различными кулинарными лексемами во втором действии исчезают, и на их месте появляется... борьба между трезвым и нетрезвым подходом, который символизирует борьба между чаем и алкоголем. Здесь возникает ситуация, примерно аналогичная чайно-водочной борьбе в бедной невесте Островского, но только Чехов решает ее иначе, не как бытовую борьбу, а как борьбу за направление жизни. У Островского чайные реплики все время перемежаются водочными, они борются друг с другом до тех пор, пока водочные не побеждают. У Чехова рисунок, графика реплик совсем иная. Вначале слитно одна за другой идут чайные реплики с требованием чая, но они не находят отклика. Когда же с сильным запозданием чай подается, то от него отказываются или вынуждены отказаться по разным обстоятельствам. Лишь после того, как эти чайные позитивные позиции сданы, водочные реплики без всякой непосредственной борьбы с чайными, остаются доминирующими. Вершинин. Мне пить хочется. Я бы выпил чаю. Маша. Скоро дадут. Вы сегодня немножко не в духе. Вершинин. Может быть. Я сегодня не обедал. Ничего не ел с утра. Ирина. Что вы молчите, Александр Игнатьевич? Вершинин. Не знаю. Чаю хочется. по жизни за стакан чаю. С утра ничего не ел. Вершинин. Что ж, Если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем. Подают самовар. Анфиса около самовара. Анфиса, подходя к Маше. Маша, чай кушать, матушка. Вершинину, пожалуйте ваше высокоблагородие. Тузенбах. Где же конфеты? Анфиса, подавая чай. Вам письмо, батюшка. Вершинин. Мне? Берет письмо. От дочери. Читает. Да, конечно.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 В руках графинчик с коньяком. «Ну, давайте мириться, давайте выпьем коньяку». Пьют. Соленый. «Почему мириться?» «Я с вами не ссорился». Тузенбах. «Вы мне симпатичны почему-то». «Куда не шло, напьюсь сегодня». «Выпьем». Пьют. Тузенбах. Целует Андрей. «Черт возьми, давайте выпьем, Андрюша. Давайте выпьем на «ты». Маша, барон пьян, барон пьян, барон пьян». Кулыгин. «Чаю очень хочется». рассчитывал провести вечер в приятном обществе. Хотя этот кулинарный диалог изъят из ткани всего второго действия, он читается почти как автономный, и кто знает, может, Чехов писал его вначале именно так, а потом уже рассредоточил по всему акту. Диалог этот производит странное впечатление, поскольку чайная и коньячные части, сами по себе вполне логичные, совершенно не связаны между собой и выглядят как в огороде бузенавки и ведядька. Уход Вершинина, досада Маши сменяются глупейшей, бессмысленной попойкой, в сущности, абсолютно далеких друг другу людей, Тузенбаха, Соленова, Андрея, попойкой, которая не носит того извинительного и теплого характера, какой может иметь приятельская пирушка близких друзей и даже завзятых закадычных собутыльников. Если общий чай вполне легитимно мог носить характер собрания, объединяющего даже незнакомых людей, то выпивка на ходу сгоряча от нечего делать людей совершенно разных по духу, с глубоко интеллигентной точки зрения, особенно в конце девятнадцатого, начале двадцатого века, носила в себе нечто недостойное и даже в известной степени унизительное. Этого не мог не чувствовать такой деликатный, такой интеллигентный и такой тонко организованный человек и писатель, как Чехов. Для него было вполне естественно подчеркнуть возникающий диссонанс, резкую смену ситуации и настроения своих персонажей. Вот почему он не ограничивается одной лишь кулинарной символикой, резкой сменой приличного чайного стола, алкогольным застольем, не останавливается на чисто механическом противопоставлении черного-белому, а старается подчеркнуть, выявить для зрителя изменение тональности ситуации еще и звуковыми, фонетическими средствами. Чтобы наглядно увидеть, как Чехов практически осуществляет эту задачу, выпишем отдельно в два столбца все реплики, непосредственно относящиеся к чаю и алкоголю. Заметим только, что Чехов не случайно выбирает в данном случае в качестве алкоголя коньяк, и нечасто фигурирующее в его пьесах шампанское или другое виноградное, например, красное вино. Коньяк нужен Чехову фонетически. «Я бы выпил чаю. Чаю хочется. Пол жизни за стакан чаю. Не дают чаю. Чай кушать, пожалуйте. подавая чай. Чаю не буду пить. А я чай подала. Пейте чай. Чаю очень хочется. Там коньяк. С коньяку Коньяку». пьют, напьюсь, выпьем, пьют, выпьем, Андрюша, выпьем на ты, пьян, пьян, пьян. Итак, чайные реплики звучат в целом так. Чаю-чаю-чаю, чай-чай, чаю, чай-чай-чаю, чаю, чай, чай, чаю, чай, чай, чаю. тихо, умиротворяюще, пианиссимо, и, главное, очень по-русски, почти хрестоматийно традиционно. Стоит заменить букву «ч» на «б», и мы получим совершенно убаюкивающую тональность — баю-баю-баю-баю, бай бай баю бай бай баю баю-баю, баю. Этот Чехов убаюкивает нас, зрителей, успокаивая, что ничто не предвещает надлома, несчастья резкого сдвига в ситуации, развертывающейся в пьесе. Но затем вдруг врывается коньячная часть с ее репликами, носящими совершенно иную, но также еще не трагичную, а бравурную тональность «коньяк», «коньяком, коньяку», «напьюсь», «выпьем, выпьем, выпьем», «пьян, пьян, пьян». Если воспринимать эти реплики чисто фонетически, то они звучат так «як», «яком», «яку», «пьюсь», «пьем, пьем, пьем», «ян, ян, ян». Здесь уже явно не только иная тональность, но и иной ритм, который помогает Чехову достичь задуманного эффекта, иллюстрировать смены тональности – психологический и, если хотите, идейный слом в развитии ситуации. Если Тургенев вкладывал в уста своему персонажу ту оценку, которую он сам определял как идейную основу своих романтических комедий, если он словесно формулировал вывод о том, что перевелось ты дворянское племечко то Чехов уже не находит слов для того, чтобы выразить свою скорбь, по поводу измельчания русской интеллигенции по поводу ее неустроенности неумение ясно и достойно определиться в жизни ее неспособности противостоять российскому бескультуре затягивающему даже интеллигентные натуры или обнаруживающему для них свою притягательную силу драматург ограничивается лишь звуками между как выражался в таких случаях салтыков щедрин и это опять таки весьма в духе деликатного Антона Палча. Да и сформулировать свои настроения оценки слишком свежих и видимых художническому острому глазу общественных явлений, Чехов был, как и всякий их современник, еще не в состоянии. Отсюда и новое, необычное, кулинарно-звуковое, кулинарно-фонетическое, косвенное, чисто эмоциональное решение темы. Приведем еще одну кулинарную штучку Чехова, В этой пьесе, где наряду с психологическим эффектом, психологической нагрузкой и трактовкой эпизода, драматург придает немалую роль также и механическому эффекту, эффекту ритма, повтора, своеобразной симметрии. В первом действии первой кулинарной репликой служат слова Ирины о кофе, как о своеобразном символе тунеядства. «Лучше быть простой лошадью, только бы работать», чем молодой женщиной, которая встает в двенадцать часов дня, потом пьет в постели кофе, потом два часа одевается. О, как это ужасно! Последняя кулинарная реплика Тузенбаха тоже о кофе. «Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтобы мне сварили?» Эта реплика адресована Ирине, последние предсмертные слова, по которым долго помнят о скончавшихся людях. Случайно оказываются посвящены как раз тому, что для Ирины ассоциируется с отрицательным явлением. Таким образом, Чехов как бы усиливает и одновременно ослабляет горе Ирины. Не только внезапная смерть барона, расстройство всех жизненных планов, безвыходность, обрушиваются на бедную женщину. Но ей еще и остается вспоминать о последних словах Тузенбаха насчет такого и в общем, несимпатичного напитка, как кофе. Конечно, это огромная мелочь на фоне главных огорчений, но Чехов, как художник-психолог, знает, что в эмоциональном мире женщины мелочи не менее весомы, чем серьезные вещи. Остается сказать еще о том, как формирует Чехов при помощи кулинарного антуража тот «букет» в кавычках несуразностей, который создается в качестве фона XX века с его сумбурностью – позволяющий лучше, рельефнее и чисто по-чеховски оттенить тупость, никчумность и пустоту чебутыкиных и соленых, преспокойно коптящих небо, в то время как люди менее толстокожие вынуждены страдать, испытывать потрясения, умирать в значительной степени именно в силу неизбежного соседства и контакта с подобными типами. Чехов заставляет чебутыкина и соленого Затеять бессмысленный спор по поводу блюд кавказской кухни, в названиях и сущности которых оба они слабо разбираются, и в силу этого остаются глухи к доводам друг друга. Чебутыкин. И угощение тоже было настоящее кавказское. Суп с луком. Анна жаркое чехартма, мясное, соленое. Черемша вовсе не мясо, а растение вроде нашего лука. Чебутыкин. «Нец, ангел мой». «Чехартма — не лук, а жаркое из баранины». Соленый, «А я вам говорю, черемша — лук». Чебутыкин, «А я вам говорю, чехартма — баранина». Соленый, «Я вам говорю, черемша — лук». Чебутыкин, «Что же я буду с вами спорить? Вы никогда не были на Кавказе не ели чехартмы». Соленый, «Не ел, потому что терпеть не могу. От черемши такой же запах, как от чеснока». Андрей умоляющий, довольны, господа, прошу вас. Этот диалог интересен как свидетельство того исторического кулинарного факта, что спустя четверть века после последней жертвы Островского в России, несмотря на все экономические и общественные изменения за этот период, так и не произошло сдвига в смысле знаний простых, или вернее среднеобразованных русских людей, в том числе тех, то причислялся к интеллигенции о других нациях в стране об их жизни культуре кулинарных обычаях и блюдах даже на бытовом уровне никакого пусть даже самого элементарного знания и интереса к этим вопросам у тогдашней интеллигенции не возникало ибо если островский путал татарскую и грузинскую кухню считая ее всю вместе за восточную то Чехов точно так же сваливает в одну кучу, по крайней мере, более десятка национальных кухонь народов Закавказья — Армении, Азербайджана, Грузии — и народов Северного Кавказа — адыгейцев, черкесов, чеченцев, балкар, ингушей, лезгин, даргинцев, аварцев, лаков, кумыков, карачаевцев, считая все это кавказской кухней. Более того, его герой Чебутыкин даже в споре — когда столь важно бывает убедить или опровергнуть противника точным фактом, упускает именно этот, казалось бы, столь выгодный для него аргумент, и вместо того, чтобы сказать «я был в Грузии», заявляет, что он был на Кавказе. В данном контексте это все равно, что сказать «я был в западном полушарии», вместо того, чтобы точно назвать место или страну в этом полушарии. Но русский человек, именно из-за указанного еще Пушкиным, национального недостатка, мы ленивы и нелюбопытны, не удосуживается вникнуть в суть конкретной обстановки, разобраться в национальном составе народов Кавказа и хотя бы поинтересоваться, какое блюдо он ест, когда ему подают его где-то в Тифлисе, Баку или в Владикавказе. Если вдуматься и сравнить приведенный Чеховым диалог с теми кулинарными сведениями, которые столь скупо сообщала нам русская художественная литература и драматургия с конца XVIII века, то нельзя не прийти к выводу, что русская интеллигенция и ее кулинарная осведомленность за столетие резко деградировала. Грибоедов был знатоком и французской, и грузинской, и русской, и персидской кухни. Пушкин всегда точно обозначал национальную принадлежность той еды, которую ему подавали, будь то баранина по русские блины или английский розбив. Гоголь до деталей входил в приготовление украинских вареников или в засолку огурцов и грибов с применением турецких пряностей, но уже старался не выходить за пределы лично знакомых ему русских и украинских блюд. Островский уже путает татарские блюда и грузинский шашлык. Чехов вообще позволяет своим героям не отличать сырого пищевого продукта от готового горячего блюда. Ибо они преспокойно смешивают черемшу, луковичное растение, по-русски медвежий лук, растущий, кстати, не только в Закавказье, но и в Южной России, в Ставрополе, на Кубане, в Сибири и на Дальнем Востоке, с грузинским национальным горячим блюдом чихертмой. Кстати, Чехов дает иную орфографию, чехартма, заведомо неверную. Этому Могут быть два объяснения. Чехов слышал это слово на слух, и потому так записал его, ибо проверить по русским словарям не мог. Тогда в русских словарях это слово не значилось. Чехов намеренно исказил это слово, чтобы оно больше совпадало с Черемшой, и тем самым дало основание создать путаницу и оправдать спор Соленого и Чебутыкина. Однако в обоих случаях Чехов поступил неправильно. Дело в том, что употребление названия совершенно неизвестного писателю и читателям объекта «грузинского блюда» обязывало Чехова проверить все, что относилось к нему. Он же писал для всей страны, его читала вся Европа. Мог ли он сделать такую проверку? Да, для этого были все условия. В 1898 году в Тифлисе вышла впервые на русском языке книга «Грузинские кушания, варенья и разные приготовления». Рецензии на нее появились в «Московских ведомостях» и в «Суворенском новом времени», который Чехов просто не мог не читать. В этой небольшой книге, всего 82 страницы, среди других грузинских блюд упоминались и харчо, и чехертма, причем как первые суповые блюда грузинской кухни. У Чехова в «Трёх сёстрах» чихертма – это жарко из баранины, то есть второе блюдо, и кроме неё указан ещё луковый суп, как совершенно другое блюдо. На самом же деле именно чихертма и представляет собой луковый суп, в том смысле, что её единственным овощным компонентом является лук в значительном количестве, а её мясным компонентом может быть мясо, либо баранина, либо индюшатина, либо курятина. Если предположить, что Чехов был осведомлен обо всем этом, что он использовал название грузинского блюда не случайно, а взял его из грузинской кулинарной книги, то все те путаницы ошибки, которые происходят в диалоге Чебутыкина и Соленого, можно уже считать не авторской неосведомленностью, а расценивать как намеренное искажение – который выстраиваются в стройную систему ошибок. Растения путают, смешивают с блюдом, кушанием. Первое блюдо не отличают от второго, не делают никакой разницы между понятием «национальное» в данном случае грузинское, и понятием «региональное» – Кавказ в целом. В орфографии путают буквы «е» и «и» при их написании в составе слова, в основном существительных, Допускают самые грубые ошибки, ошибки первого класса гимназии, когда проходит правописание на О и А, Е и И. Это ошибки типа «корова», «человек», за которые сразу выгоняли из гимназии, правильно полагая, что допустить их может только крайне некультурный человек, никогда не слышавший чистую речь, а потому органически не способный быть грамотным. Если учесть все это, если перевести дурацкий диалог Чебутыкина и Соленого на язык объективных фактов, то получается, что либо Чехов сам был настолько туп, что не замечал этих ошибок, либо он совершенно сознательно, намеренно собрал воедино эту квинтэссенцию бескультуре, специально сконструировал ее. Последнее предположение, конечно, вероятнее всего. Но тогда возникает другой вопрос. С какой целью сделал это драматург? Продемонстрировать великорусское высокомерие по отношению ко всему, что не касается русской культуры? Проиллюстрировать лишний раз пушкинскую характеристику русской интеллигенции? Мы ленивы и нелюбопытны. Собрать абсурдное, дикое, несуразное в одну кучу, чтобы посмеяться? К сожалению, мы никогда не сможем определить без самого Чехова, чем мотивировалась его позиция, и следовательно не сможем ответить на вопрос с какой целью он вводил подобный кулинарный антураж ведь могла быть и еще одна возможность чехов попросту сконструировал подобный спор так как это показалось ему забавным но тогда снова возникает предположение что кулинарный антураж чехов использует по его самому первоначальному идущему еще от средневековья классическому назначению вызвать смех, даже животный хохот, позубоскалить. Если это так, если Чехов мог думать, что ошибки и путаницы в названиях чужих инородческих блюд или неграмотное смешивание растения с горячим блюдом, первого супового блюда со вторым, жарким и тому подобное недоразумение могли вызвать смех, быть поводом для зубоскальства, восприниматься зрителям как некий комический момент, то он совершил огромную ошибку как художник, ибо трудно предположить, что Чехов не чувствовал фальшивости, низкопробности и мизерности подобных художественных приемов. Вот почему остается предположить, что Чехов либо прибег к сатирическому утрированию, к шаржированию поведения своих персонажей, которые были ему явно не симпатичны, либо, что более вероятно, просто утратил к этому времени остроту понимания тех общественных настроений, которые складывались и проявлялись в России на рубеже XIX-XX веков. И если предположить последнее, то это была не столько историческая ошибка Чехова, сколько историческая ошибка значительной части русской интеллигенции. Ошибка, заключавшаяся в полном непонимании того клубка социальных, классовых, национальных и экономических противоречий, которые охватили Россию, слишком поздно вступившую на путь капитализма и не имевшую никакой исторической возможности наверстать свое отставание от остального мира. Выходом была только социальная революция, только мощный скачок, но в 1900 году Чехов и близкий ему по духу культурная часть русской интеллигенции не хотели и боялись ступить на этот путь. Чехов, как известно, решительно отвернулся от социализма, боялся любых резких, грубых социальных преобразований в России. И ему осталось лишь грустно констатировать, используя доступное ему оружие насмешки, что значительная часть образованных людей в России бескультурна и следовательно никогда не сможет, как плохой ученик, участвовать в каких-то цивилизованных формах преобразований. В этом Чехов, художник, интуитивно оказался совершенно прав, и Чебутыкины и Соленые были для этого абсолютно негодным материалом. Но Чехов совершенно не хотел замечать другой силы, растущей в России, русского пролетариата. Он его не знал, не соприкасался с ним, и потому не видел. Не хотел он и того, чтобы пролетариат уничтожил соленых, хотя лично ему подобные типы были крайне несимпатичны. Чехов не хотел, чтобы кто-то кого-то вообще уничтожал. Он хотел, чтобы жили все, хотя так в реальной жизни никогда не бывает. В результате оставалось лишь одно – уйти от всего этого клубка асоциально-политического абсурда, в который втягивалось русское общество. в нейтральный смех, в комизм, как единственно спокойное и объединяющее всех людей прибежище. Однако ничего комичного из диалога Чебутыкина и Соленого не получилось, только грубые, нечуткие люди не понимали, что комичное в национальных противоречиях может перерасти в трагичное. К сожалению, этого не способны были ощутить и понять также люди изолированные, оторванные от гуще жизни, оторванные рафинированные интеллигенты, каким оказался уже тяжело больной Чехов, хотя он, как художник, вовсе не стремился к изоляции и прошел к этому времени сахалин. Поэтому чеховский поворот к комизму так никого и не тронул, да и не был даже понят. И это была не только ошибка одного Чехова, или, так сказать, личная ошибка конкретного литератора, исторически к тому же вполне извинительная, но и ошибка многих русских писателей постчеховского времени, в том числе ошибка ряда советских литературных деятелей, уже никоим образом неизвинительная. Примечание. Смотрите, например, Астафьев «Ловля пескарей в Грузии», наш современник, 1986 год, номер пятый. Этот, в кавычках, «видный советский писатель» позволял себе шутить в кавычках над русским языком своих грузинских друзей, пригласивших его на обед, вставляя в их речь слова совершенно немыслимой орфографии «тарагой», «виппем», «атыц» и тому подобными искажениями, вовсе не отражающими особенности грузинской фонетики и уж абсолютно не смешными. На оскорбительный очерк Астафьева прекрасно ответил грузинский комедиограф Буачидзе, в своей книге «Такое длинное-длинное письмо Виктору Астафьеву» «Тбилиси», издательство аганат «Аганатлеба», 1989-й, где, между прочим, объективно и спокойно отмечал действительно низкий культурный уровень Астафьева. «Зачем вам нужны, Виктор Петрович, явно преднамеренные искажения? Вы пишете «Чебукиани», В то время, как весь мир знает, что фамилия этого известного балетмейстера Вахтанг Чабукиани. Вы может скажете да подумаешь, что там одна буковка. Но если вашу фамилию напечатают в баку как Акстафьев, вам это будет приятно? Акстафа название дешёвого вина по названию селения в Азербайджане. Мне думается, что коверка в устах не русского персонажа русские слова Вы сами же больше унижаете свой язык, хотя стараетесь этим унизить того, кто на этом неродном для себя языке говорит. Конец примечания.